тридцать 38. -я. Смертельная схватка. Гертруда ворвалась в лабиринт страха и помчалась по темному коридору. Феофани, Шахини и Алекс преследовали ее по пятам. Вдоль стен возвышались застекленные шкафы, в которых лежали жуткого вида маски, подсвеченные неодовыми огнями. На стенах висели картины с изображением жутких монстров. Гертруда почти достигла дверей и хотела уже толкнуть их, когда возле ее лица просвистел короткий нож и вонзился в дверь. Гертруда вздрогнула и обернулась с выражением дикой ярости на лице. Шахиня стояла, раскручивая в руке длинную цепь с амулетами. Алекс развернул свой стеклянный кнут, сочлененный из множества — Наконец-то лицом к лицу! — торжествующе произнесла Шахиня. — О, я давно этого ждала! — мрачно процедила Гертруда. — Как и ты! — Даже не сомневайся в этом! — А силенок хватит, служанка? — Узнаешь! — Шахиня продемонстрировала ей цепь, та самая из подземелья Сухоруковых, цепь, которая сдерживала тебя столько лет, и лучше бы тебе по лежать в том ящике. Ты просто завидуешь, оскалилась Гертруда. Инакенти выбрал меня, а ты не можешь с этим смириться. Но чему тут удивляться, кто ты, кто я? Все это время он даже не вспоминал о тебе. Служанка! Шахиня с ненавистью метнула конец цепи. Ведьма проворно отскочила и рассмеялась. Потом подняла руки на уровень лица и скрючила пальцы. Ее ногти вдруг превратились в настоящие стеклянные когти и выдвинулись из кончиков пальцев. Шахиня попыталась захлестнуть цепью ноги ведьмы, но Гертруда взмыла в воздух, затем подлетела к Шахине и ударила когтями, та взвизгнула и отшатнулась. На ее щеке кровоточили четыре глубокие царапины. Гертруда злобно захохотала, Алекс ударил ее кнутом, но та, резко развернувшись, ухватила конец бича. Она взмахнула им, и кнут, свернувшись петлей, точно лосо захлестнул шеем. Ее Алекса. Парень не успел ничего предпринять, а Гертруда уже рывком дернула его на себя, крутанулась и с силой ударила ногой в живот. Парень отлетел в бок и рухнул на пол. Удар мгновенно вышиб воздух из его легких. Гертруда ринулась на Алекса, замахнувшись когтями для удара. Шахиня стегнула цепью. Ведьма слишком резко подалась назад и врезалась в стеклянный шкаф. Битое стекло и уродливой маски с грохотом посыпались на пол. Шахиня тут же нанесла несколько ударов руками и ногами, не давая Гертруде опомниться, и, вкладывая в удары всю Свою ненависть. Алекс скорчился на полу, жадно хватая ртом воздух. Гертруда металась от стены к стене, сшибая шкафы, и разбивая их. Шахиня не давала ей ни мгновения передышки. Тогда ведьма вскинула руку и яростно завопила. Поток энергии пронесся по коридору и выбил двери, ведущие в зеркальный лабиринт. Шахиня едва успела увернуться. Гертруда тут же на наотмашь ударила ее обеими руками. Острые когти рассекли кожаную куртку Шахине. Показалась кровь. Шахиня хлестнула цепью и снова отбросила ведьму от себя. Когти сверкнули в полумраке, но Шахиня пригнулась. Цепью захлестнула правую ногу ведьмы резко потянула. Гертруда опрокинулась на спину, но тут же вскочила. Сбросив с себя цепь, она яростно принялась вспарывать воздух стеклянными когтями во всех направлениях. Гертруда была очень проворна. Шахиня с трудом уворачивалась. Затем когти лезвия вспороли куртку на ее спине. Женщина зашипела от боли. Гертруда издала смешок. Шахиня ударом ноги отбросила ведьму к двери и ударила ее цепью. И Ведьма шарахнулась от защитных оберегов и пустилась вглубь зеркального лабиринта. Шахиня побежала за ней. Алекс попытался подняться на ноги, но снова опустился на колени. Зеркальный лабиринт был восстановлен. В мертвенно-голубом неоновом свете повсюду блестели зеркала. Отражение Шахини двигалось сразу в нескольких сверкающих поверхностях. Она не видела Гертруду, зато везде видела себя. Стояла тишина, но некоторые стекла, казалось, вибрировали, от других исходило странное свечение. Шахиня перехватила цепь двумя руками и, крадучись, сдвинулась по узкому проходу, на настороженно прислушиваясь, а вот и Гертруда. Сразу с десяток ее отражений Двигался по правую сторону от Шахини Та раскрутила цепи, ударила Но задела лишь стекло Несколько зеркал с грохотом разлетелось в дребезги До Шахини донесся ехидный смех ведьмы Ты в моей полной власти, служанка Мы среди зеркал Я с юности выступаю на сцене, помогая фокусникам Зеркал я не боюсь, ответила ей Шахиня Бояться нужно не зеркала а там что они скрывают. Перед лицом шахиня мелькнула тень в красном облегающем костюме, и в следующее мгновение она ощутила резкую боль в предплечье. Гертруда полоснула ее когтями и тут же снова скрылась среди зеркал. Шахиня взвыла от ярости и ударила, но лишь разбила еще одно стекло. Она добралась до очередного поворота и выглянула из-за угла. Мощный удар едва Не свалил ее с ног Но шахиня среагировала мгновенно И ударила Гертруду ногой Ведьма с криком отлетела на зеркало Шахиня кинулась к ней И ударила цепью Но ведьма уже опять ускользнула Цепь расколотила лишь очередное зеркало И снова острые когти Полоснули ее по спине Шахиня с криком махнула кулаком И разбила ближайшее стекло Гертруда снова расхохотала «Ты всего лишь человек», — заявила она, — «слабеешь, волнуешься, боишься, истекаешь кровью. Ты устала, Шахиня. Скоро я покончу с тобой, ты просто оттягиваешь неизбежное. Мы еще посмотрим, кто кого», — упрямо произнесла Шахиня. «Она видела с десяток отражений ведьмы, но которые из этих изображений настоящая Гертруда». Устав гадать, шахиня принялась крушить цепью все зеркала подряд. Светящиеся стекла с грохотом взрывались и ссыпались на пол тысячами осколков. Шахиня двигалась по коридору и била все, что встречалось ей на пути. Меньше зеркал, меньше отражений. Внезапно, прямо перед ней, выросла фигура Болховской. Шахиня вскинула ногу и ударила ведьму в грудь. Гертруда с визгом врезалась в очередное зеркало. «Это было не отражение!» Мгновенно придя в себя, ведьма прыгнула прямо на шахиню и вцепилась когтями той в горло. Шахиня ударила кулаком в челюсть врагини, и в этот момент что-то случилось. Красота Гертруды померкла, растаяла, словно желатиновая маска, явив истинный облик зеркальной ведьмы. На шахиню глазела злобная фурия со стеклянным лицом. Сквозь прозрачную кожу виднелись пожелтевшие кости черепа. В черных провалах глазниц ворочились глазные яблоки. Ведьма скалила зубы и зашипела. Шахиня ударила ее еще раз. Затем согнула ногу и, уперев ступню в живот Мегера, оттолкнула от себя. «Слишком поздно!» — рявкнула Гертруда. «Вы уже проиграли! Вам осталось лишь сдаться и сдохнуть во славу темнейшего!» «В моей планете не входит, — тихо произнесла шахиня, зажимая свободной рукой кровоточащие раны на шее. Гертруда вскинула руки и забормотала. По зеркальному лабиринту пронесся порыв ледяного ветра. Все уцелевшие зеркала вдруг ярко засияли красным светом. У них пошли круги, заклубился мрак. Гертруда продолжала читать заклинания, и вскоре каждый из зеркал стало светиться еще ярче. «Вам!» Конец! крикнула ведьма, — «баронесса вас в порошок сотрет!» В этот момент в лабиринте появилась Феофания. «Ты так предана Фриде фон Шпильце!» — произнесла она. «Но знаешь ли ты, что она убила твою тетку Красную батису «Что?» — потрясенно воскликнула Гертруда. «Ты лжешь! Она убила Батису за то, что та хотела ее остановить. Твоя тетка понимала, что баронесса не должна добиться своего. У старухи оказалось побольше мозгов, чем у тебя. Нет!» — выдохнула Гертруда. «Не может быть!» В этот момент шахиня, воспользовавшись смятением ведьмы, размахнулась и захлестнула. Цепью застывшую Заклятие амулетов моментально сковали Болховскую, лишив ее магических сил. «Нет!» — завизжала та. Зеркала вокруг продолжали волноваться. Ведьма ринулась к шахине и на всей скорости ударила ее плечом. Шахиня пошатнулась и вдруг провалилась в одно из зеркал, словно в открытую дверь. Женщина испуганно вскрикнула и в ту же секунду растворилась в глубине свечи светящегося портала. Цепь, которую она сжимала, натянулась и повлекла за собой Гертруду. Ведьма вцепилась когтями в раму зеркала из последних сил удерживаясь в этом мире и заверещала от ярости «Дай мне только освободиться!» вопила она «Я уничтожу всех, кто попадется мне на пути!» не рванулась к корчащейся ведьме, раздвигая на ходу скипетр Макрополуса. Подскочив В ближе она стремительно вонзила клинок в стеклянное тело. Гертруда издала дикий вопль, от которого разлетелись все зеркала лабиринта, а в следующем мгновение сама взорвалась со вспышкой красного пламени. Зеркало за ее спиной, в котором исчезла шахиня, с треском разлетелось. В лабиринте установилась мертвая тишина. Феофания с ужасом уставилась на обрывок цепи, валяющейся у подножья разбитого зеркала. Его конец уходил в один из крупных осколков, но стекло больше не светилось. Гертруда погибла, в этом она не сомневалась, как и в том, что Шахиня бесследно исчезла в одном из зазеркальных миров. «Это был славный бой», — признал, подходя Алекс. «Он сумел, наконец, восстановить дыхание». «Гертроды больше нет», — кивнула Феофания. «На что, ж, Шахеник, ее можно вернуть?» «Непростой вопрос», — Алекс осмотрелся вокруг, убеждаясь, что в этой части лабиринта не уцелело ни одно зеркало. «Ее могло унести куда угодно и не обязательно в Зерцалью» какая жуткая участь тихо произнесла феофания она не заслужила такого она пожертвовала собой чтобы избавить мир от этой бестии. ваша участь будет не лучше в коридоре возник нокентти бест с пистолетом в руке он опирался на скипетр макропулоса как на трость Фокусник выглядел ужасно. Его щегольской костюм был покрыт пылью и порван в нескольких местах. По бледному лицу стекали струйки крови из многочисленных порезов. Он заметно хромал, волоча за собой ногу. «Как давно я мечтал сделать это!» — Прохрипел Бест и закашлялся. Затем поднял руку и спустил курок. Крохнул выстрел, и Феофания упала спиной на пустую раму одного из зеркал... Алекс испуганно вскрикнул. Не веря в происходящее, женщина медленно опустилась на пол. На ее груди быстро расплывалось кровавое пятно. Бест тихо рассмеялся. «Не стоило тебе лезть во вся эта старуха!» — сказал он. Катерина вбежала в соседний павильон и удивленно замерла. Она оказалась в большом круглом зале, где шли ремонтные работы. Вдоль стен вздымались строительные леса, с потолка свешивались тросы и блоки подъемных механизмов — Повсюду в темных нишах стояли бочки с краской и мешки с цементом. Но сейчас в павильоне был полумрак. Свет проникал сюда лишь через круглое прозрачное окно на крыше, освещая большую круглую площадь в центре здания, напоминающую арену цирка. На высоте трех метров над полом из стены торчал фургон. Из него выбирались ребята. Артем, свесившись из открытой кабины, держал за руку Марину. Та спрыгнула на пол и едва не упала. Ирина и Макс уже стояли внизу и настороженно оглядывались вокруг. Фургон с громким скрежетом накренился. Сейчас эта штука рухнет! испуганно вскрикнул Артем. Ирина, Марина и Макс поспешно отбежали на безопасное расстояние. Катерина бросилась к фургону, но Артему ее помощь не потребовалась. Он выбрался из кабины, держась руками за распахнутую дверь, затем спрыгнул на пол. Фургон со скрипом начал вываливаться из пролома в стене, потом снова замер. Артем в два прыжка очутился рядом с друзьями. — Вы сумасшедшие! — воскликнула Катерина. — Так рисковать! — «Я думал, что смогу посадить эту повозку», — развел руками Макс. «Но немного не рассчитал силы. Способности еще не восстановились до конца». «Зачем вы явились сюда? А разве можно такое пропустить?» — возмутилась Ирина. «Решается судьба нашего мира. Мы просто обязаны тут все заснять, чтобы потом выложить на сайт. Позже полиция нас и напущенный выстрел не подпустит». «Вообще-то мы хотели помочь», — призналась Марина. «Поддержка никогда и никому не помешает». Тут у дальней стены послышался шум. Ребята одновременно обернулись на звук и увидели Михаила Башарова. Одноглазый изобретатель выбрался из-за нагромождения лесов с длинным стальным прутом в руке. В это же время в павильон вошла Ангелина Гальданская в сопровождении шестерых охранников. — Опять они! — жестко произнесла она при виде Катерины и ее друзей. — Кто еще мог влететь сюда на грузовике? Я уже ничему не удивляюсь. — Столько средств! — злобно выдохнула Башаров. — Столько усилий! И вся потрачено впустую из-за вас! Дело всей моей жизни снова загублено из-за проклятых детей. У меня был последний шанс добиться чего-то, изменить свою жизнь, но вы все испортили!» «Я вас отлично понимаю, Михаил», — бросила Гальданская. «Но я, по крайней мере, успела получить желаемое», — она показала на свое лицо. «А вот о мировом господстве, похоже, пока придется забыть». Катерина, Артем, Макс и Ирина отступали в центр павильона, а Гальданская и ее люди медленно наступали. Башаров двинулся на ребят с другой стороны». «Все планы пошли крахом», — продолжала Гальданская, вытаскивая из-за пояса два стилета. «И от виной всему вы, деточки», — она указала клинком на Катерину. «С самого начала вы путались у меня под ногами, мешали, как умели. Из-за вас я лишилась диоптры, но хватит. Пришла пора платить вам за все». «Прикончите их!» Охранники бросились вперед. Катерина хотела ударить в них темным гламором, но у нее ничего не получилось. Она изумленно потрясла руками и сосредоточилась. Опять ничего. Где-то внутри нее глумливо рассмеялся темнейший. «Что происходит?» Но раздумывать было некогда. Первый охранник подбежал к ней, размахивая обрезком трубы. Катерина резко пригнулась и саданула ногой ему по коленкам. «Охранник» Упал навзничь. Ирина схватила с пола банку с краской, и швырнула в нападавших. Макс призвал ветер. Окно в крыше со звоном разлетелось, и в павильон хлынул мощный поток воздуха. Башаров подскочил к парню сзади и ударил его протом по спине. Макс рухнул на пол. Башаров замахнулся для нового удара. В этот момент Артем прыгнул на старика сзади и свалил его с ног. Марина увернула от трубы схватив валявшееся неподалеку пустое ведро, метнула его в голову охраннику. Тот растянулся у основания лесов. Гальданская ринулась на Катерину, размахивая двумя стилетами. Катерина хотела призвать меч, но у нее снова ничего не получилось. Она отразила удар стеклянной перчаткой и тут же ударила кулаком. Гальданская увернулась и обрушила на Катерину оба стилета. Лезвие скрипнули по стеклянной броне. Катерина проворно отскочила назад. Им повезло, что никто из телохранителей не был вооружен пистолетами, но громилы размахивали прутьями обрезками труб, которые подобрали в павильоне и все равно представляли серьезную опасность. Артем и Ирина отбивали их удары пустыми ведрами, швырялись всем, что попадалось под руку. Гальданская бросилась на Катерину, но Марина схватила ее сзади за плечи и толкнула в сторону. Та развернулась и взмахнула Стилетом. Марина с визгом отскочила. Лезвие вспороло куртку, чудом не задев саму девушку. Гальданская закружилась волчком, размахивая клинками. Катерина пригнулась и попыталась ударить ее головой. Ангелина отскочила назад и снова сделала резкий выпад сразу двумя стилетами. Катерина успела схватить ее за запястье, но та ногой отшвырнула девушку от тебя. Катерина врезалась спиной в стену прямо под новейшим фургантом. Сверху послышался громкий скрежет, и машина покачнулась. Гальданская метнула в девушку стилет, и тот вонзился в панель в сантиметре от лица Катерины. Фургон начал проседать. Ангелина метнула второй стилет. Катерина рукой в перчатке отбила клинок. На голову девушки сыпались труха и куски штукатурки. Макс снова призвал бурю. Порывистый ветер расшвырял охранников по павильону. Сам Макс взлетел к потолку и раскинул руки в этот Момент через дыру в крышу... В павильон начали залетать летучие мыши. Их были сотни. Они окружили Макса и начали кусать и царапать его истошно визжа. Увидев это, Ангелина Гольданская довольно рассмеялась. «Кавалерия прибыла!» — воскликнула она и хотела метнуть в Катерину еще один лет. «Эй, ведьма!» — раздалась вдруг в павильоне. «Ничего не забыла!» Гальданская резко обернулась. В центр круга вышла Марьяна. В руке она держала uväz si «Твоя диоптра!» — с ненавистью в голосе произнесла Горнишна, Затем размахнулась и изо всех сил зашвырнула рюкзак под ноги Катерине. «Нет!» — взвизгнула Гальданская, кидаясь к рюкзаку. «Она же разобьется!» Катерина услышала громкий скрежет над головой и бросилась прочь. Гальданская, не обращая внимания на фургон, подхватила тяжелый рюкзак, но, не удержав равновесия, рухнула нас но оказавшись прямо под новейшей машиной, в следующий миг фургон окончательно высвободился из пролома и с ужасным грохотом обрушился на Гальданскую. Все заволокло пылью и дымом. «Господи!» — потрясенно выдохнула Катерина, поднимаясь с колен. «Ребята окаменели от ужаса». Когда пыль немного рассеялась, они увидели диоптру. Стеклянный череп выкатился из рюкзака и лежал рядом с машиной, но Ангелину Гальденскую не было видно. Она оказалась под фургоном. Макс под потолком отчаянно отбивался от летучих мышей, но тварей становилось все больше. Тогда парень спрыгнул на пол, мыши тоже ринулись вниз, образуя шевелящийся столб, вокруг которого заклубилась тьма. Заискрились красные молнии, черный дым взметнулся к потолку, принимая форму человеческого тела. И вот уже дама теней шагнула в пятно света и гневно смотрелась Она очертила вокруг себя круг, и в полумраке запылала огненная пентаграмма. Пентакль раздался в стороны, и в зале полыхнула яркая вспышка. Ударная волна сбила с ног всех, кто оказался за пределами круга света. В центре павильона остались лишь Катерина и дама теней. И вдруг... Все вокруг померкло, настала мертвая тишина. Катерина увидела, что все ее друзья лежат на полу без сознания. Дама тене усмехнулась. Пришла пора исполнить задуманное, произнесла она. Она шагнула к Катерине и ее окутала тень. Сейчас баронесса фон Шпильца представляла собой жуткое зрелище. Ее глаза и зерцекликон светились красным. Черты лица с трудом угадывались сквозь вали стеней. Катерина попыталась в очередной раз призвать темный гламор, но ее попытка не увенчалась успехом. Тогда она бросилась бежать, но не успела достигнуть кромки круга, как неведомая сила отбросила ее назад. Катерина упала на спину. «Ты в круге сил, глупая!» — насмешливо произнесла дама теней. Снова угодила в ловушку и даже не поняла этого. «Пытаешься призвать темный гламор, не так ли? Мы находимся в пентаграмме, нарисованной особым способом. Пока мы здесь, ты бессильна». Только теперь Катерина увидела на полу едва заметные линии. Их покрывал слой пыли, но оккультные символы слегка фосфорицировали в лунном свете. «Ловушка для сестры тьмы», — сказала дама теней. «Я заранее приказала нарисовать пентаграмму. Знаю, что рано или поздно ты сюда придешь». И снова оказалась права. Пока ты находишься внутри этого круга, ты всего лишь испуганная девчонка в стеклянном доспехе. Твой дар спит, и ты не можешь им воспользоваться. «А вот я — совсем другое дело!» Она протянула руку вперед, из кончиков ее пальцев сорвалась лента клубящейся тьмы. Она устремилась в темный угол зала, и Катерина услышала, как во мраке что-то сдвинулось с места». Воздух взмыл хрустальный саркофаг, окруженный клубами черного дыма. Он плавно приблизился к даме теней и опустился в центре пентаграммы. Темный гламор стелился по полу, словно пар от жидкого азота, обволакивая ноги Катерины. Но все внимание девушки было приковано к саркофагу. Кирилл лежал в нем, утопая в мягких подушках. Казалось, что он дышит. Катерина присмотрелась. Он и в самом деле дышал. Значит, был жив, несмотря на все заверения в обратном. Дама теней шевельнула руками, и щупальца тьмы сдвинули прозрачную крышку саркофага. Неведомая сила повлекла Катерину к нему. Она приблизилась вплотную к Кириллу и застыла». — А теперь, — вкрадчиво произнесла баронесса фон Шпильца, — верни темнейшего в его тело.